Через десять минут они входили в ресторан. Тамарин был очень смущен то французский, что ли, говорить. Но Надя сразу заговорила по-русски, хоть и негромко. Им отвели в углу небольшой стол, накрытый пёстрой скатертью, с пёстрыми салфеточками, сложенными треугольниками по тарелкам. Надежда Ивановна была тоже немного смущена, верно, все белогвардейцы. Это было и интересно, и страшновато. Лакей подал им листок, исписанный в кость чернилами между печатных строк. Тамарин окинул лакея взглядом «нет, слава богу, не офицер и углубился в карту, где на французском языке значились разные килькис, пиро жук», биткис и пельменис. Значит, закусочку закажем, Надежда Ивановна. Закажем. Она не добавила его имени отчество. И водочки прикажете. А водочки это уж обязательно. Какая у вас есть? Забровочки есть. Польская. Белая головка. Неужто есть белая головка? Так точно. Давайте ее сюда. Слушаюсь. А из закусочки что прикажете? Селёдочку горни, грибков в сёмке, фаршмачкус. Да-да. Отлично, говорил командуарм, и невольно сам удивлялся. Совсем как было и времена, только что не ваш превосходительство, А я не на ты. И корки, не прикажете, есть свежие, отличнейшие. Как насчёт и корки, Надежда Ивановна? Нет, я не очень люблю, сказал Надя, не желавший разорять Тамарина. Догадывалась, что он с нее денег на этот раз не возьмет. Ну, тогда не надо, с некоторым облегчением сказал командуарм. А насчет шашлыка вы были правы. Вот шашлык кавказянс. Все у них во множественном числе. Шашлык самый лучший. Две порции, прикажете? — Ну да. Не однужно двоих. Лакей почтительно улыбнулся и отошел. Тамарин вздохнул свободно. Все очень мило право. Он осмотрелся и увидел на стенах портреты генералов в мундирах старой армии. Все это были люди, которых он когда-то знал. Некоторых знал очень близко во всяком случае гораздо ближе, чем знали их хозяева ресторана. Это было ему неприятно. А вино, спросила Надежда Ивановна. Да, конечно, рассеянно ответил он и постучал ножом по стакану. Лакей стоял в нескольких шагах у стойки, но хотя это был не офицер, не говорит же было человек. Пожалуйста, дайте нам карту вин. Слушаюсь все таки здесь есть нечто приятно благородное, не кабацкое, несмотря на кабацкий вид. Атмосфера разбитых жизней, подумал Тамарин, этого не сказал бы даже Надежде Ванни. Мы все одинаково несчастны. Как? У вас есть кавказские вина, спросил он радостно. Кордонахи? Ведь это кордонах Так точно. Во всем Париже только у нас найдете. случайно получили. Дайте, дайте бутылочку. Было когда-то мое любимое, взволнованно пояснила Надя. Я его и в Петербурге пивал, у Кюбя было большое французское А у Пивато был замечательный кардонах, и в Кисловодске тоже, еще в Москве на Тверской в кабачке, которого вы не помните, вас тогда на свете не было. Там только и давали вино и сыр. Но откуда же у них кардонах? Еще настоящий ли? Очень приятное венцо и бьет не в голову, а в ноги. После водки оказавшийся отличный, после первого стакана кордонаха, оказавшегося настоящим, после начала программы, оказавшийся весьма приличной, стал совсем весело. Они говорили о спектакле. Командор сказал, что это чушь. Я седьмой десяток живу и таких ужастей не видел. А вдруг еще увидите? едва ли. Нет, нет, откайтесь. В театр вы меня повели неудачно. Но зато в ресторан удачно. Вы больше не сожалеете, что сюда пришли? Напротив, чрезвычайно вам благодарен. Право тут очень мило. И продукты первый сорт. Не даже обстановка. Он запнулся. Ну что, обстановка? Точно я не знаю, что в вас сидит золотопогонник, что вы помилуете, Надежда Ивановна. Вот что, не называйте меня Надежда Ивановна. Это смешно. Называйте меня Надя. Еще минут через десять языки у них развязались. Тамарин признался Наде, что с одним из висевших на стене золотопогонников он кончал академию и был на тык, а под начальством другого проделал чуть не всю войну. Что же это были за люди? Они милые, быть может, заблуждались, но как? Только быть может Наверное, смеясь, поправился к без водки и карданаха он и наедине с Надей не позволил бы себе тут засмеяться. Заблуждались, конечно, и наделали пропасть ошибок. А люди были высокопорядочный патриот с своей страны. Откровенность, за откровенность Надя дала понять, что очень не любит Кангарова и что ей с ним тяжело. Вы думаете, я не знаю, что обо мне говорят? — спросила она, вдруг густо краснея. Вы понимаете, о чем я говорю? Нет, милая, не знаю. Вероятно, знаете. И не хотите мне сказать, потому что вы джентльмен, а не все. Ну одним словом, говорят, будто я живу с Кангаровым. Милая, что вы? Я думала, что и вы слышали. Тамарин в самом деле слышал и даже услышав об этом в свое время расстроился все говорят а это совершенно ложь и клевета клянусь вам продолжал Надежда Иван, положив руку на рукав командарма, точно он выражал недоверие клянусь вам, что это совершенная неправда она залпом выпила бокал вина тамарин смотрел на нее испуганно. — уж если на то пошло то он в самом деле приставал ко мне и пристает. он действительно в меня влюблен. Вероятно, я могла бы устроить так, чтобы он развелся со своей мордой и женился на мне. Но я слышать не хочу, ведь он Она хотела сказать: ведь он старик. Но спохватилась. Я его не люблю. И как человека не люблю и так. Разве я виновата? что он меня не отпускает я его секретарша и должна с ним ездить если он на этом настаивает и, и если он о моей репутации не думает вы меня осуждаете помилуйте Нисколько. не осуждаете потому что вы джентльмен потому что вы не так воспитаны а они разве у нас человеческие отношения Ведь мы все друг друга ненавидим, готовы сказать друг о друге что угодно, рады съесть друг друга. Нет, я брошу все и уеду в Россию. Я уже хотела, да он не допустил. У нее на глазах выступили слезы. Я больше так не могу. А в России лучше. Может и не лучше. А другое Там есть и это. Но есть еще что-то воздух. Не знаю, как сказать. Да и заняты там все гораздо больше, чем тут у нас. наконец там есть молодежь, настоящая. Вы на меня не сердитесь, что я это говорю. Я вас очень люблю, очень. Но здесь вокруг меня все пожилые люди, самому молодому лет сорок. Но ну, не будем об этом говорить. Послушаем лучше, что он там поет». Опять О сердце. Спи, мое бедное сердце, прошлое вновь не вернется, — пел певец. Все о сердце поют. А сердце у нас может быть ни у кого и нет. Зачем так мрачно, милая Надежда его? Надя ласково спросил Тамарин. Ему в самом деле было ее жаль слова ее о конгарове были ему очень приятны вы молоды проходит моя молодость константин александрович прошлое вновь не вернется, — повторила она за певцом ну да я вернусь в москву и заживу как следует каждый должен сидеть там где нужно на своем месте я на своем, вы на своем, весь лиценнус еще на третьем Кстати, знаете ли вы, что он бедный очень болен? Нет, я не знала, что такое. Я его свела с профессором Фуко, знаете, первый в мире по сердечным болезням. У него амбусадор лечится от своих воображаемых болезней, а у того невоображаемое. Я хотела было позвать его сегодня с нами в театр, да не решилась, не зная, как вы к нему отнесетесь. От чего же я? решительно ничего против него не имею а вы ничего о нем не слышали говорят он попал в немилость в москве нет я не слыхал амбассадор даже очень сердится что я с ним вожусь а я напротив назло подчеркиваю свою независимость при всех пригласила его к нам в санаторию, нарочно в полпредстве при всех он у меня будет в среду к чаю Ну, и была мне гонка от амбассадора. Во-первых, я не должна была вообще звать Вислицену сразу. Во-вторых, я не должна была его звать в резиденцию амбассадора два. В-третьих, уж если зову, то не должна была объявлять об этом гласно три. Я его дегонфлировала. Французская дегонфле разоблачила. Что мы, рабы, что ли? Хотите, Константин Александрович, приезжайте ко мне тоже в среду, а? Место чудное. Совершенно в стороне от дороги, тишина, уединение прелесть. Приедете? Нет, что же? Меня уж, пожалуйста, извините. Ну как знаете. Она взглянула на него и улыбнулась. Выпьем ещё вина, а? От чего же? «Но ничего не осталось. Мы с вами выпили всю бутылочку. Вношу чисто фактическую поправку. Три четверти бутылочки выпили вы. Так закажем еще одну. Где наш не пропадал. Они ещё долго дружески задушевно беседовали о разных предметах. Надеж совершенно успокоилась. Что-то приятно успокоительное было во всем облике Тамарина, И еще ее обрадовало то, что он ничего о ней не слышал. Кажется, правду, — говорит Константин Александрович не умеет врать. И не придал ее сообщению ни малейшего значения. Разумеется, пустяки не стоит об этом думать. Неожиданно для самой себя Надежда Ивановна рассказала Тамарину, что стала писать он сначала был не понял как писать, дорогая. Да так. Представьте, пишу рассказ или даже целую повесть. Это зачем же, собственно? Как зачем? озадаченно переспросила Надя. Зачем все писатели пишут? Фу, вот как интересно. Очень интересно. Не прочтете ли? Ни за что. Жаль. Константин Александрович показалось, однако, что, может быть, Надя и прочтет, если очень попросить. Очень жаль. Из какой же жизни? Ничего вам не скажу, хоть убейте. Ну, вот почему? Так вы, значит, хотите стать писательницей? А вдруг? Чем черт не шутит? а насерпилю ему все свои последние планы. Так или иначе рано или поздно я перевода в Москву добьюсь, От Европы Я вот как зафатигела. Не говорите, зафатигела. Сами же писательницей хотите стать. А у них там первое слово, слог и все такое. Вы совершенно правы. У нас все так говорят, это как зараза. Вот ещё причины, почему мне надо вернуться в Россию. Но вы меня не перебивайте. Значит, я возвращаюсь на месяц другой, у меня денег всегда хватит. Тогда одно из двух: либо у меня нет таланта, ну, что же делать? Значит, буду дальше тянуть лямку. Но у себя в Москве у меня будет двухлетний стаж и три языка. Это не фантазия, ма, правда? Не фунт изюма, подтвердил Тамарин. Или же у меня есть не талант, конечно, а так хоть что-нибудь вроде, и мой рассказ примут. Тогда я сейчас же бросаю службу и становлюсь свободным человеком. Ах, просто мечтаю, буду настоящей писательницей. И будете. Она ещё рассказала, что из Москвы один молодой человек прислал ей удивительное письмо. Вот как хорошо. Милый очень инженер. Только что кончил курс. Но вы, ради бога, ничего не подумайте, решительно ничего нет. И было это три месяца тому назад. С той поры от него ни звука. Да я ничего не думаю. Я только спрашиваю, милый ли? Надя засмеялась "Страшно". И вы тоже страшно, милый. И вы знаете, я вам одному пожалуй, решилась бы прочесть свой рассказ. Я буду счастлив. Может быть, конечно, я ошибаюсь, но право, мой рассказ очень недурен. Мне чертовски нравится. Только интрига не вытанцовывается. Против кого интрига? Не интрига, фабула. Никак не могу придумать фабулу. Однако бросим обо мне. Расскажите лучше о себе. Я вас еще ни о чем не расспросила. Да что же мне старику о себе рассказывать? Все же Тамарин сообщил, что его работа разрастается, что одна ее глава о тактике моторизованных частей в Испании уже появилась в печати и обратила на себя внимание, Ее два раза цитировали в иностранных специальных изданиях. Я поэтому неделю две тому назад обратился в Москву с ходатайством о продлении командировки, ведь все таки это будет капитальный нужный труд, использованный решительно все материалы, а у нас это мало кто знает, да и на западе испанский опыт еще не учтен. Вы скажете, какие же там были моторизованные части? А все таки на Эстрамадурском фронте «Да разве вам хочется, чтобы вашу командировку продлили. «Еще бы, сказал он жаром и пояснил, поправляясь, ведь жаль было бы оставить эту работу незаконченной. А тут у меня есть все источники. С своей стороны Надя терпеливо выслушала его мысли о том, что показал опыт испанской войны в вопросах тактики моторизованных частей. Счет Тамарин спросил лишь в двенадцатом часу. Как он не пригибал к тарелочке верхнюю половину сложного двоя листка, точно в этом листе было нечто в высшей степени непристойное, Надя заглянула и вскрикнула: "Я вас разорила". Да что, вы, напротив, счет вполне божеский, и мне было так приятно, а мне-то давно так не проводило вечера разумеется все это совершенно между нами константин александрович особенно моя горе литература помилуйте разве я не понимаю я только вам об этом и сказала, потому что в жизни не видала такого джентльмена как вы ах если бы все были такие Ее глаза опять наполнились слезами но на этот раз больше от вина. тамарин бросил последний смущенный взгляд на висевший на стене портрет провожали его и Надю с поклонами и с почетом. — Очень хорошо поужинали, сказал хозяин осмелевший командарм, широко давая на чай подававшему пальто человеку. Прикажете такси позвать, спросил человек. Да надо бы, я вас подвезу, милые, сказал Тамарин. Милая, говорить было легче, чем с непривычки Надя, Ни за что. Метро отлично действует, у меня только одна пересадка он проводил ее до подземной дороги ему самому удобнее было ехать с другой станции и он хотел еще пройтись на прощание надя снова его обняла и поцеловала вы страшно милый совершенный джентльмен сказала она видимо довольная этим непривычным ей определением значит пока Ах, виновата не буду до свидания жаль все таки что вы Не хотите приехать с ним? И вы? Лукаво подчеркнул Надежда Ивановна и побежала вниз по лестнице.